Глава четвёртая. С этого в сущности всё и началось. Началось то, на отсутствие чего жаловался как-то на одном из партсобраний хохреков, секретарь факультетского партбюро. "Замкнулись вы, товарищи, в себе", говорил он тогда. "Замкнулись каждый в своей группе, на своём курсе. Не живёте жизнью своего института, загрузкой оправдываетесь". Но загрузка загрузкой, а жизнь жизнью. Если уж очень нажмёшь на вас, выпустите раз в год стенгазету, да и то её только мухи читают. Вызовите кого-то там на соревнование и точка. Никто этого соревнования не проверяет. Нельзя так, товарищи, надо шире жить, большой институтской жизнью жить. Трудно сказать, что подразумевал Хохряков, когда говорил о большой институтской жизни. то ли то, что надо выпускать стенгазету, которую не только мухи читали бы, то ли систематически проверять сот соревнования. Одним словом, никто так и не понял, на чем он настаивал. Но в одном он был безусловно прав: группы действительно жили обособленно, каждая внутри самой себя. Николай, например, кроме своей, знал еще параллельную группу и кое-кого со второго курса. Знал своих преподавателей Хахрикова и четырех членов бюро, знал чек меня и его секретаршу Софочку, миловидную блондиночку, у которой всегда можно было узнать, что происходило на деканате. И этим, собственно говоря, и ограничивался круг людей, с которыми ему приходилось сталкиваться. Где-то там наверху за обитой клеенкой дверью директорского кабинета и в кабинетах его заместителей. составлялись какие-то планы, происходили совещания профессорско-преподавательского состава, кто-то с кем-то иногда там не ладил. А замдиректоре говорили, например, что он боится, как огня, главного бухгалтера, а тот в свою очередь зависит целиком от своего старшего бухгалтера. Но всё это на первых порах было где-то далеко наверху, и говорилось об этом главным образом в очередях за получением стипендии. Жизнь же в основном проходила в маленькой аудитории на втором этаже, с балконом, выходящим в сад, в кабинетах физическом и строительных материалов, да на лестнице, куда выходили покурить. Головы забиты были формулами ревербации звука, сроками схватывания цемента и ненавистными Николаю немецкими с пружинениями. Дурно это или хорошо – это уже другой вопрос, но так было. С этого же дня, самого обыкновенного, ничем не отличающегося от других дней, когда Чекмень выступил со своим докладом, начались в институте события, которые вовлекли Николая в орбиту большой институтской жизни. Потом уж, много времени спустя, вспоминая эти дни, Николай со свойственной ему привычкой обдумывать прошедшее, часто спрашивал себя: Что было толчком ко всему тому, что произошло? И почему вдруг именно он оказался в центре этих событий, которые в конце концов могли пройти и мимо него? Часто случается так, что событие, важное, серьёзное событие проходит мимо нас, а потом мы только ахем и охем. Вот если б нам вовремя сказали, Возможно, такой зацепкой в этом деле послужил мимолётный разговор Николая с Алексеем после собрания. Правда, на следующий день, когда Николай зашёл к нему, он оказался чем-то занят. И, может, на этом и закончилось бы участие Николая, а вместе с ним и Лёфки, и Громобоя, и Черевичного во всей этой истории. Затёрлись бы в своих делах. Но тут, как нарочно, подвернулся Хохряков. И вероятнее всего, если уж искать первопричину, именно с этой встречи всё и началось. Встретились на улице. Хохряков с корзиной в руках, слегка прихрамывая, у него была прострелена левая нога, торопливо переходил мостовую. Николай догнал его. Ты куда это с корзиной? В больницу к жене. Больна, что ли? Третий месяц уже. Они подошли к трамвайной остановке. Николай поговорил о жене и ребёнке, потом спросил: "Скажи, а что это за разговоры насчёт Никольцева? Он что, действительно уходит от нас? А ну их всех", раздражённо сказал Хохряков. С трамваями вместе опять передачу не примут, шестой час уже. Николай удивлённо посмотрел на Хохрякова. Он таким его никогда не видел. Тот, по-видимому, почувствовал какую-то неловкость. Перехватив корзину в левую руку, трамвай сплошь обвешенный людьми появился уже из угла, сказал, точно оправдываясь: "Ничего не успеваешь за день, как белок в колесе". И уже из трамвая, из за чьих-то спин, крикнул: "Вечером в портбюро буду, заходи". А часа через два на семинаре по марксизму Левка Хорал сообщил Николаю: "А ты, кажется, прав". Шекминт твой целый день сегодня с каким-то типом возился, с незеньким таким в очках. Заходил в лабораторию стройматериалов, осматривал там всё, очевидно, на место старика. А тому известно, лёвка пожал плечами. Вероятно, сидевший впереди быстриков, всегда всё знавший раньше всех, повернулся и подмигнул хитрым голубым гласом. Точно, старика побоку, молодым кадром заменят. А ты откуда знаешь? Знаю, загадочно улыбнулся Быстриков и отвернулся. После семинара Николай зашёл в партбюро. Хохряков, стоя у шкафа, складывал какие-то бумаги. Увидев Николая, кивнул головой, задимал. Хохрякову было уже сильно за 30. В институт он поступил, когда тот находился в эвакуации, прямо из госпиталя. Стежс учился на третьем курсе. Это был на редкость спокойный, поэтому-то Николай и удивился сегодняшней его раздражительности. Сильно окующий волжанин, с большими, как у Чепаева, усами и серьёзными, немного утомлёнными глазами. Разговаривая, он всегда тёр пальцами нос или лоб и глядя куда-то в сторону, очень внимательно слушал. На лоснящемся ответ хосте пиджаке его над левым кармашком. Прикол от был орден Красного знамения, полученный ещё за Холхин-Гол. Других орденов он не носил, хотя и меллых, кажется, не один. Николай сел на настоящий в углу несгораемый ящик. Стулья в комнате не было. Унесли на какое-то собрание и, как обычно, не принесли обратно. Что за типсчик миньом ходит, спросил он. В очках, лысый, на место не кольцево, да? А почему это всех вас так интересует? Вопросом на вопрос ответил Хахриков, продолжая рыться в шкафу. Кого вас? Ну у тебя. Потому что в институте упорно говорят, что старика убирают, поэтому и интересуюсь. Никто никого не убирает, разговоры. Хахриков вынул из шкафа папку и положил ее на стол. А что это за человек? спросил Николай. Какой человек, который с Чекменём всё ходит? Ты его знаешь? Ну, знаю, супрун его фамилии, доцент. Чекмень его очень хвалит. Дверь приоткрылась, и в комнату заглянула бритая голова Кагальницкого, председателя правкома, напоминающая о чех слова каких-их хриков. Помню, помню, завтра. Завтра в 4 часа, не забудь. Бритая голова исчезла. Хохряков посмотрел на Николая. Тебе тоже надо будет. Чехословацкие студенты приезжают на день ордина и тому подобное. Это зачем? Да так уж для парада, чтоб видели, кто у нас учится. У меня лекции. Лекции в 4 кончаются, а они после 4 придут. Николай ничего не ответил. Хохряков складывал какие-то бумаги в папку. Ну так как же, спросил Николай. Это полчаса займет не больше. От тебя требуется надеть ордина и побриться. И ребятам скажи, а то ходят как обезьяны. Нет, я не об этом. Я о Никольцеве. Хахриков сел, вздохнул, почесал пальцем нос. Ну что Никольцев? Хороший старик Никольцев знаю. Николай молчал. Хахриков опять вздохнул. Но вы все забываете, что ему всё-таки 70 лет. Иными словами, иными словами, Хохриков опять почесал нос. Трудно ему всё-таки и кафедра, и лекции. 70 лет всё-таки не 20. Иными словами, старика убрать, а на его место это Очкастово. Почему? Старик будет по-прежнему читать лекции, а на кафедру ты сам понимаешь, трудны ему и то, и другое. А с ним говорили? Чекмень, кажется, говорил. Кажется, кажется, ничего он не говорил. Николай почувствовал, что начинает раздражаться. Ну чего он мнётся, нос чешет, перебирает бумаги. Ничего он не говорил. Ручаюсь тебе. Хочешь, давай сходим к нему. Николай встал, хохриков глянул на часы. Сейчас не могу. У меня в 9 бюро райкома. Вот всегда у вас так, обязательно что-нибудь должно помешать. Николай посмотрел на Хахрикова. У того был очень усталый вид, худой, а сунувшиеся под глазами мешки. Ладно, сказал Хахриков, вставая, поговорим. Вот в четверг бюро будет, тогда и поговорим. Он опять посмотрел на часы. А теперь прости, мне надо еще протоколы и ведомости проверить. мезин такого там наворачивает